Глава 17. Очень спортивная. Корпус для спортивных занятий стоял неподалёку от лекарского, в относительном удалении от других строений, наверное, чтобы занятия физкультурой не отвлекали студентов, отсиживающих в аудиториях на лекциях. В раздевалке с типичными шкафчиками и скамьями, очень похожими на имеющиеся в тысячах земных раздевалок, Янка сменила учебную форму на спортивную. Выданная позавчера селоторхом одежды и обувь сидели так, словно были шиты по меркам отличным мастером. Не соврал осьминок про свой глаз алмаз. Девчата переодевались рядом с землянкой безо всякого стеснения. Яна восхитилась и тихонько позавидовала изящным пропорциям дриады, эльфийки и вампирши. Пещерница Тита и хоббит Таата фигурами в чём-то походили на саму Янку, только укороченную на две головы. Четок не такой объемный в груди, а в талии даже пошире. Из-за этого мелкие сокурсницы напоминали «одна кубик, вторая шарик». За несколько мгновений до удара колокола, подающего сигнал к началу урока, прозвучал резкий свисток. По нему студенты потянулись в большой зал. Там две команды спокойно сыграли бы в баскетбол, не мешая друг другу. Преподаватели ждали студентов. Было их двое — мужчина и молодая женщина. Первый, суровый тип с коротким ёжиком тёмных волос, не скрывающих острые кончики ушей, раскосыми глазами цвета глубокого изумруда и упрямо сжатым ртом, несомненно являлся эльфом. Но каким-то неправильным, чрезмерно суровым и слишком холодным, как сугроб. Его красно-серый костюм настолько привлекал внимание, что даже самые рассеянные студенты могли заметить учителя издалека. На груди мастера висел свисток. Правда, не пластмассовый, а и серебристого металла. Может, как с уважением подумала Яна, даже серебряный. Вряд ли тут в ходу был алюминий. Напарница физкультурника в аналогичном одеянии выглядела чуть более доброжелательной, являя собой живую иллюстрацию к поговорке «Всё познаётся в сравнении». Внимательные серые глаза, короткий хвостик светлых волос, губы, в уголках которых прятался намёк на улыбку. Прятался, конечно, хорошо. Но студенты народ глазастый, разглядели. Наверное, молодая женщина хотела выглядеть солидной и умудрённой опытом, но задорный светлый хвостик и ямочки на щеках сильно мешали. Словом, учительница Янке понравилась, в отличие от более красивого и грозного физкультурника. «Студенты!» Ещё разок дунув свисток для призыва к порядку самых невнимательных и шумных, деловито обратился к первокурсникам эльф. «Я, мастер Теобаль, и мастер Леора будем вести у вас занятия на протяжении всего обучения в Академии». «Ясного дня, студенты!» Энергично кивнула и широко улыбнулась Леора. «Наша задача как мастеров, — продолжил Теобаль, — помогать вам поддерживать физическую форму и навыки на уровне, оптимальном для успешного выполнения вами миссий блюстителей пророчеств в мирах и гидриксиль. Тем студентам, физическая подготовка которых нуждается в совершенствовании, мы поможем». От вас требуется только одно — с усердием заниматься. Занятия делятся на три вида. Тренировки по преодолению полосы препятствий, обычные спортивные занятия и занятия по самообороне. В цикл последних включены парные и групповые сражения с оружием и без него. Первые и вторые виды подготовки обязательно посещать всем. Третьи обязательны для студентов мужского пола. Студентки обязаны посещать занятия только на первом и втором курсах. «Далее поступайте по личному желанию и рекомендации мастера». «А если я пацифист?» Вслух, правда, очень-очень тихо, задумался шутник Лис. И сам того не подозревая, помешал задать схожий вопрос энергично трясущему перепончатыми пятернями Цецелиру: «То в академии будет на одного студента меньше». Мгновенно отреагировал Теобаль с таким видом, что угадать, шутит он или нет, не получилось. Лис пожал плечами. Не прокатила шутка, и ладно, он другую придумает. А вот сирен откровенно приуныл. Ещё раз дунув свисток, суровый тренер скомандовал. «Строимся в колонну по одному и выходим к полю с полосой препятствий». Показывая направление, эльф первым двинулся к приоткрытой двери в левой стене зала. Студенты, слегка толпясь и толкаясь, последовали за ним, как утята за мамой уткой. Место с невинным наименованием «Полоса препятствий» располагалось несколько ниже корпуса, стоявшего на холме. Туда вела каменная лестница. Вид открывался столь превосходный, что народ невольно притормозил. Откуда-то сзади послышался жалобный девичий голосок. «Но там же грязно!» «Разумеется!» — спокойно согласился эльф. «А ещё там колюче, мокро, жарко и многое другое, о чём вы вскоре узнаете на собственном опыте. За форму не беспокойтесь». «На шкафах в раздевалке — отличные чары. Ваши вещи почистят и починят в случае необходимости». «За форму лично я беспокоюсь в последнюю очередь», — скорбно призналась низкорослая Таата, разглядывая высоченную стенку препятствия, сбитую из досок и снабжённую разнокалиберными выступами и шипами, упорами для рук и ног. Упоры эти размещались на слишком большом расстоянии для низкорослой девушки». «Да что там хоббита, Янка, глядя на ландшафт, имитирующий всевозможные трудности пешего перехода, сомневалась в своей способности его преодолеть не то что бегом, даже в черепашьем темпе. Медленно и очень печально. «Для начала разминка. Медленный бег вокруг полигона». Кивком головы указал преподаватель на неширокую грунтовую дорожку. «Под ноги смотрим внимательно. Камни с дороги никто не убирал, ямки не заравнивал». С показанной суровостью предупредила Леора, и Янка, как-то раз подвернувшая ногу на самой обычной асфальтовой беговой дорожке на стадионе института, была ей благодарна за своевременное предостережение. «Кто предупреждён, тот вооружён, хотя бы зрением». «Команда, завершившая разминочный круг, после семи минут передышки, идут на полосу препятствий», поведала распорядки суровый Теобаль, и снова дунул в свисток. «Народ побежал. А что делать-то?» С таким учителем не поспоришь. Как глянет, всякое желание возражать пропадает. Бегать Янка не особенно любила. Но если бежать приходилось не на скорость, неплохо справлялась. Выносливость у девушки была. Лиз с Хагом сразу пристроились по обеим сторонам от напарницы. Могли бы и быстрее бежать. Но что толку-то жилы рвать, если на полосу препятствий они пойдут, только когда все трое пробегут круг? Янка, конечно, видела, насколько легко двигаются парни, и чуть-чуть прибавила хода. Ровно настолько, чтобы самой сразу не запыхаться. По итогам первой пятиминутки бега, практически после половины круга, ребята оказались где-то в первой трети хвоста. Физическая подготовка большинства парней, исключая потлатых бедолаг типа Цицелира, которому и ходить-то было не слишком привычно, была куда выше Янкиной. На пятке троицы наступали девушки — Иреаль и Юнина. Они бы, пожалуй, легко обогнали Яну, если бы на эльфийку, едва начав забег, не налетела со всего маху споткнувшаяся Таата. Бедняжка Юнина упала и разбила коленку. С дорожки не сошла, но при беге слегка морщилась. Таата, конечно, жутко расстроилась и сбивчиво извинилась. Но ещё ни от одного извинения колени не заживали. Раздасадованная немощью напарница вампирша её не бросила. Бежала рядом и возмущённо шипела, ища повод, чтобы выпустить пар и накопившееся раздражение. Случай представился на последней трети круга, на самом деле имевшего форму неровного овала. Тут беговую дорожку живописно украшали россыпь тёмных глазков луж и жидкая грязь. Доступного для нормальной пробежки узкого участка хватило бы лишь одному из бегущей тройки. Лис и Хак думали пропустить напарница вперед, чтобы Янка спокойно выбрала удобную дорогу. А вот и реаль с Юниной поступили иначе. Вампирша обогнала Янкину группу и спокойно потрусила по луже в изящных полубатиночках, ничуть не напоминавших спортивные туфли, выданные комендантом Янке. Свои действия девица прокомментировала надменным фырканьем. «Эти нищие толстухи пусть в убогих чоботах корчатся, прыгая по камням. Моя обувь — от понтачи, зачарована от грязи и сырости. Износятся эти, мать новые купит». Весь эффект выступления испортили сами ботиночки, у которых на последнем элегантном прыжке реаль отвалились подмётки. Обе сразу с удивительной синхронностью, какая сделала бы честь любым гимнасткам. «Как ты сказала, обувщика кличут». Портаче Надо запомнить, врагам дарить!» — хихикнул Лис, пока Юнина причитала над шипящей и выпустившей от злости клыки напарницей. Не простил дракончик оскорбления подружки. А вот Янка напротив охнула и приостановилась, чтобы миролюбиво уточнить. «Чем помочь-то, Ириаль?» «Вали прочь, сделай милость!» — рявкнула раздосадованная девушка, чуть ли не дымящаяся от злобы. Юнина бросила на Донскую извиняющийся взгляд, а Янка пожала плечами и продолжила бег. Если от помощи отказались, чего ж, настаивать, что ли? Лиз же, словно решил получить новую кличку, комар, принялся зудеть над духом Яны. «И чего ты сегодня такая добрая? Эта стерва тебя оскорбляла, а ты неужто не обиделась?» «Это не обида, а так, обидка. Пускай себе бесится. Гонор пустой, девчоночей», — отмахнулась девушка. А за меня вчера в драку полезла. Не унимался подозрительный дракончик. Потому что такого и такому, как вчера, спускать и прощать нельзя. Спокойно объяснила Яна. Странны ты. Секунд 15 спустя, выдал озадаченный лис. Я знаю, тут все странные, каждый на свой лад. Мирулюбиво согласилась девушка и облегченно выдохнула. Кросс подошел к концу. Чуток походив, чтобы восстановить дыхание, Янка села прямо на траву и невольно заулыбалась. Капризница Ириаль, перемещаясь гигантскими скачками, за шкирку несла к раздевалке мастер Леора, да ещё и сдержанно выговаривала ей в процессе перемещения. Все же предупреждали о порче вещей. Почему не сдала коменданта обувь на хранение? К тому времени, когда после двойки Ольса и Максимуса настала пора выходить на полосу препятствий Янкиной команде, Вампирша уже вернулась из раздевалки в растоптанных старых форменных макосинах, раздобытых учительницей. Коленку эльфийки Леора тоже залечила, просто помахав над травмированной конечностью ладошкой. «Нравится мне твоя новая обувка, Ириаль. Тоже портачи!» Не удержался от последней шпильки Лис перед тем, как выйти на полосу препятствий по команде Теобаля. От Янкиного воспитательного подзатыльника парень увернуться не успел. «Так его!» — одобрил Хак. «Нечего девчонку обижать. Она и так наказана. Куда уж больше. Ты чего, вампирок, не знаешь? Они на язык все злые. Порода такая». «Да, что-то я увлёкся малость. Может, это вы на меня дурно влияете? Или воздух в Академии специфический? Или покровитель подначивает?» Принялся рассуждать Машелес, прыгая бойким козликом по маленьким столбикам, вбитым в жидкую грязь. Таково было первое препятствие на полигоне. Янка здраво оценила свои способности к прыжкам, соотнесла размер ноги и поверхности опоры столбика, вздохнула и принялась закатывать штаны. «Ты чего?» — нахмурился тролль. «Я не перепрыгну, пойду вброд», — спокойно объяснила девушка. «Надеюсь, оба в шкафы тоже чистят». «Стой!» — велел Хак и подхватил Янку на руки. Не как девицу в 60 кг весом, а как пушинку. Вместе с ней на руках тролль и запрыгал по столбикам. Пусть не так изящно, как лис, но в грязюку не свалился, живую ношу не уронил и благополучно преодолел первую преграду. «Спасибо большое», — растерянно поблагодарила напарника девушка. «Только вдруг нам прохождение не засчитают и придётся снова всем пересдавать из-за того, что ты мне помог». «Вот если не засчитают, тогда и пересдадим», — твёрдо ответил тролль, а наблюдательный дракончик, вскарабкавшийся на первую из череды лестниц, проинформировал отстающих. «Если и пересдавать, то практически всем придётся. Перед нами Авзугар, Титу и Кайрая чуть ли не на себе тащит, А Еремил вон, по твоему примеру, Хак, тату на закорке посадил. Насчёт Тольса не вижу, но думаю, Максимус девчонке тоже помогать будет. Он парень правильный. И ты, Янка, извини, я не сообразил, что помощь нужна». «Я вообще вашей помощи, ребята, не ждала. Спасибо». Растроганно поблагодарила девушка, начиная карабкаться на причудливую конструкцию. Она походила на паутину обезумевшего гигантского паука, вздумавшего ткать сети из лестниц. Хак подстраховывал напарницу. «Я же тяжёлая». «Это, ты может, для человеческих дохляков тяжеловато, а для нормального тролля — пушинка». Хмыкнул снизу серокожей. Янка не выдержала, иголка засмеялась, припоминая один из любимых анекдотов бабушки. Не откладывая дело в долгий ящик, девушка тут же поделилась с напарниками. Поспорили двое. Первый спрашивает, что тяжелее, килограмм железа или килограмм пуха? Глупый вопрос. Одинаково. Отвечает второй. А если по голове? Уточняет первый. Похохатывая и делясь байками, трое напарников довольно успешно преодолели сплетение деревянных лестниц, скорее служившие для передышки после прыжков по столбикам в грязи, и уставились на следующее препятствие. Это был участок земли с камешками, хохолками травы, холмиками и канавками с грязью. Над всем великолепием, максимум в полуметре над поверхностью, колыхалась подвешенная сетка с колючками. Колыхалась она без всякой закономерности, и не вся одновременно, а частями. С этого участка как раз сейчас выползала на карачках предыдущая партия студентов, состоящая из горца, пещерницы и гоблина-старосты. Последние двое фактически выдёргивали крупного овзугара, чья куртка намертво накололась на шипы, особенно удачно опустившиеся сетки. «Поползли», — предложил лис. «Закономерности движения у этой пакости нет, а мы не пророки, чтоб предсказать. Придётся всё время прижиматься к земле». «Особенно мне и Янке», — отследив мучения горца, согласился Хак. Щуплый дракончик снова первым хлопнулся в траву и, извиваясь по змеиному, пополз вперёд. Кажется, он ещё и умудрялся инстинктивно выбирать самую удобную дорогу. Во всяком случае, Янка решила на это понадеяться. Форму было жалко, себя ещё жальче. Но неумолимый физкультурник Теобаль как живой встал перед глазами и сурово нахмурился. Так что девушка, крякнув, последовала за лисом. Ползти, пережидая очередной спуск ловчих, колючих сетей сверху, было бы совсем скучно, если бы троица ползунов не умудрялась болтать между собой. Лис сыпал остротами через слово так, что в очередной раз задохнувшийся от смеха Хак выпалил. «Слушай, мелкий, ты за два дня жуть как изменился. Тебя часом не подменили? В академию к прялке какую-то ящерицу трусоватую выдёргивали, которая за бабкину юбку спрятаться хотела». А сейчас ты совсем другой стал, хоть и ссылаешься на трусость. А ведь и правда, или мы плохо смотрели? поддакнула Янка, отдуваясь и пытаясь убрать с лица тыльной стороной руки налипшие волосы. Не знаю, вслух призадумался Лис. Может, скачок взросления прошёл? У нас драконов всё происходит не постепенно, как у многих раз, а резкими всплесками. Или я сейчас больше стал соответствовать ожиданиям превратника-покровителя? Вот он милости являет. «Это ты его, Давича, после шутки поминал. А кто у тебя покровитель?» Заинтересовался Хак. Вжимаясь в траву сильнее Янки и Лиса, он, тем не менее, рассуждал так вдумчиво, будто сидел в кресле. «Я не слыхал, чтобы драконы нашего вида кому-то поклонялись». «А мы не поклоняемся», — беспечно согласился Маш Елес, возобновляя движение. Его звонкий голос чётко доносился до напарников. Есть у нашего рода древняя традиция. В день первого отроческого совершеннолетия маленький дракон в одиночку отправляется на гору Ройхак. В её недрах заключён лабиринт. Выбирая путь по нему, каждый приходит к своему покровителю. Дракон ли выбирает покровителя или покровитель дракона, или эта дорога такова, что идущие встречаются посередине, не знаю. Моя бабушка очень хотела, чтобы в покровителе мне достался вечный воин или великий плодородный государь. На худой конец — покровительница разума и обаяния. Даже пыталась мне схему лабиринта тайком подсунуть. Я её на клочки порвал перед входом и так разозлился, что психанул. Думал тогда, если уж играть и выбирать, то по-честному. Если жулить, то только ради собственного удовольствия или спасения. Но подгонять свою жизнь под чужие правила ради чьих-то желаний не дам. Плюнул под ноги, на пятки крутанулся и сразу мордой в алтарь превратника врезался. Его ещё называют «дарителем шанса», «великим игроком» и «мастером шуток». Видать, он мой порыв оценил, раз к себе перенёс. Бабушка, конечно, поворчала, но смирилась. Решила, что с таким покровителем у меня шанс прожить по доле выше будет. «Хм, насчёт шансов на выживание я бы посомневался». Коля судить по тому обилию шуток, что из тебя, как из мешка, драно высыплются. Пошутишь так с кем-нибудь неудачно и отправишься на встречу с покровителем в бесплотном образе. Хотя если по сходству нрава, покровителя ты себе верного подобрал». Согласился Хак, отплёвываясь от попавших в рот травинок. «Не жалуюсь, а в последнее время даже рад. Так легко на душе стало. А ты, конечно, поклоняешься вашему Торренсу Великомогучему», бросил в ответ Лис. «Нет». «Натору ясно разумному». «Гордо, насколько это могло звучать гордо в положении «Мордо в землю я ползу», — ответил тролль. «Ух ты, глядишь и Академию с отличием закончишь». То ли восхитился, то ли прикололся дракончик. «Атош, если из-за одного шутливого напарника, до срока отсюда не вылечу». Спокойно согласился Хак, но в этом спокойствии крылось и предупреждение. «Ты твори-твори, да не довытворяйся! Обсуждение теологических вопросов компании вскоре пришлось отложить, потому как этап под сеткой они миновали без чрезмерного урона. Чуток разодранной одежды не в счёт и оказались перед вроде бы ровной площадкой. Все это опасности были невысокие, метров полтора высотой, столбы огня, время от времени вырывающиеся из земли. Янка в полном обалдении встала статуей с совершенно реальной опаской, разглядывая площадку с огненными гейзерами. Они походили на срабатывающие, когда нужны фейерверки. Вот только девушка опасалась. Попадание пусть не в сам огонь, а в сноп отлетающих от фонтана ярких искр окажется весьма болезненным. Пламя не являлось иллюзией. Жар от него вышел самый, что ни на есть натуральный, а опаляющий щеки. Нет, открытого огня Яна не боялась, но и дуриком бросаться на абразору ради физкультуры не собиралась. Она мысленно задалась вопросом. Неужто в Академии слишком много студентов развелось, и преподаватели решили избавиться от излишков, прогнав первогодков через огонь? Оставалось понадеяться на напарников. Вдруг они, аборигены магических миров, подскажут безопасный выход, то есть проход? смерть перепуганными ребята не выглядели. Хак с удовольствием распрямился, потянулся и стал вслух считать, отслеживая время срабатывания огненных ловушек. «Чего стоим, кого ждём?» С какой-то немного наигранной весёлостью осведомился Лис, прерывая Янки на строению мрачных гипотез об академическом естественном отборе. Судя по демонстративной бодрости, дракончик, в отличие от невозмутимого тролля, огня побаивался. Может, имел ещё одну психологическую травму на почве пожара в запасниках прошлого. Допрашивать его прямо сейчас никто не стал. «Я считаю». В ответ на шутливый вопрос напарника буркнул Хак. Для верности начал ещё и пальцы на руках загибать. «Вроде сначала каждый восьмой такт срабатывает, потом каждый пятый, потом снова восьмой. Нет, десятый. Проскочим». «А может, в дополнение к счёту я в отверстие ледяные пробки забью? А пока они будут таять, мы пробежимся?» «Нет, конечно, если ты хочешь с фейерверками, то...» Торопливо внёс рациональное предложение Лис. «Идея хорошая, только сразу не побежим, пробовать надо, чтобы никому ничего нужного не подпалить ненароком. Вон в ближайший фонтан забей, я посчитаю. А если ты хочешь чего-то ненужное себе поджечь, то беги». В свою очередь предложил тролль. Янка хихикнула. Уж больно точно он скопировал интонацию приятеля, тон в тон. «Забиваю». Не стал припираться лис. Никаких загадочных труднопроизносимых заклинаний дракончик выкрикивать не стал. Он просто ткнул пальцем в ближайшую лунку с опасным гейзером. Повеяло холодом. Ямка покрылась сначала корочкой льда, а потом и толстой нашлепкой из этого же материала. Хак начал считать вслух. На тридцатом такте корка потрескалась, и огонь вырвался на свободу. Тролль одобрительно шлёпнул напарника по плечу. «Молодца! Давай замораживай эту, ту, ту и ещё те три лунки!» Толстый палец с ногтем поочерёдно указал дракончику цели. «Как закончишь, пробежимся». Лис довольно хмыкнул и начал колдовать. Янка только завистливо вздохнула. Ей, с полным отсутствием магических талантов, такого не суждено проделать никогда. Хорошо ещё у ребят магия есть, выручат, если что. А уж ей, прав гад, прав Стефаль. Придётся тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться с Листьями Егида, чтобы хоть так чего-нибудь сделать по силам оказалось. «Эй, заснула? Бежим!» Хаг подтолкнул девушку в спину, и она сорвалась с места. Нет, конечно, эксперимент показал надёжность ледяной пробки, но всех неприятностей никто и никогда предугадать не сможет. Потому лучше поторопиться и пробежаться так, как будто сдаёшь на время спринтерский зачёт. И, как оказалось, спешила Янка не напрасно. Едва они с Хагом вслед за быстроногим дракончиком проскочили на узкую площадку перед следующим этапом полосы препятствий. Случился тот самый форс-мажор. Замороженная пробка на последнем гейзере не просто треснула, она буквально выстрелила и вознеслась вверх на плотном столбе огня. «Поторопился я, смену интенсивности гейзеров не просчитал», мрачно заметил тролль, когда ледяная пробка рухнула на площадку и разлетелась шрапнелью. По счастью, до ребят не долетел ни один кусочек. Сработала защита полигона, взметнувшаяся полупрозрачной плёнкой между зрителями и травмоопасным шоу. «Ничего, мы же успели!» Попробовала утешить Хага девушка. «В следующий раз я на нас защитный воздушный полок кину». Передёрнувшись всем телом, будто в него всё же влетело несколько кусочков льда, пообещал Лис. «Силу он жрёт, зараза, прорву, но лучше пусть будет». «Пусть, договорились». Чуть успокоился серокожей и почти заботливо уточнил. «Ты нам с Янко ничего насчёт своих отношений с Игоньком сказать не хочешь?» «Не хочу», — поморщился Маш Елес, неприятно удивлённый тем, что его страх оказался столь заметен. «Но скажу, те твари, которые моих родителей положили и думали, что меня прикончили, замок наш подожгли. Нет, обгореть я не успел, даже не обжёгся, бабушка вернулась». «Только огонь вот такой, фонтаном из земли бьющий, до сих пор спокойно видеть не могу. Это не память о боли, просто память». Янка сочувственно вздохнула, но обниматься не кинулась. Всё-таки полигон у всех на виду, да и грязная она, чего напарника пачкать да позорить. «Поняли, учтём». Хмуро кивнул Хак и предложил. «Двигаем дальше». «Скорее лезем», — поправила Донская и попыталась ухватиться за выступ в высокой метра четыре стене. Мокрые от пота пальцы соскользнули, и девушка печально поправилась. «Пытаемся лезть». «Да». Потёр подбородок дракончик, окинув оценивающим взглядом форму девушки. «Нет, он не любовался и не ужасался. Скорее прикидывал вероятность успешного завершения напарницы испытания по скалолазанию. Оценка получалась со знаком минус». «Выход один», — резюмировал Хак. «Подкоп», — уточнил Лис. «Тогда два». Тут же поправился тролль, оценивающий, прищёлкнув, когтями на пальцах, вполне годными для рытья земли. Пусть изначально для этих целей они не предназначались, а использовались в бою в качестве дополнительного оружия, которое всегда под рукой, вернее, на руке. «Но лучше мы Яну перекинем». «Для кого лучше? Для мастера Лесорёса?» Опасливо уточнил объект обсуждения, не желавший оказаться пациенткой с переломанными конечностями в лечебнице дедушки с чудесным молотком. «Не бойся, я ещё ничего, что в руки взял, не выронил». Переглянувшись с Хагом, подбодрил жертву лис, и по обезьяньи бойко полез по стене. «А кого?» — уточнила Яна. «Кого не приходилось, вот на тебе и проверим», оптимистично пообещал дракончик. Девушка искренне позавидовала цепкости, вёрткости и ловкости парня. Буквально несколько секунд, и он уже сидел верхом на стенке. Яна ещё не успела как следует испугаться и сообразить, что задумали парни, как тролль стал действовать. Дождавшись, пока дракончик поосновательнее угнездится на стене, Хак присел, обхватил подругу под коленями и, резко распрямившись, буквально бросил её вверх. Лис поймал девушку за талию и крепко прижал к себе. «Я ж говорил, я сильный, хоть и лёгкий». «А, ага», — стукнула зубами Янка, пытаясь понадёжнее уцепиться всеми конечностями сразу и за стенку, и за парня. «Ты высоты боишься, что ли?» Попытался угадать причина тревоги Машелис. «Не высоты, я падать боюсь», — скрупулёзно уточнила Яна. Тролль, между тем, тоже взобрался на стенку и спокойно спрыгнул вниз, не тратя времени на сползание по выступам. Утвердившись прямо под напарниками, Хак вытянул руки вверх и скомандовал Лису. «Давай. Не бойся, ты не свалишься. Я тебя сейчас сам аккуратно сброшу». Сухмылка утешил девушку Машелис, легко отдирая её пальцы от своей одежды и в самом деле сбросил под закладывающий уши виск, невольно вырвавшийся из глубин перепуганной Янкиной души. Хорошо ещё серокожей верзила, девушку ухитрился поймать. Остаток пути каждый из компаний проделал на своих двоих. Через канавы с грязью на тарзанке, колючие барьеры и прочие препятствия девушка пыхтя лезла сама. Пусть их было много и пришлось попотеть, но, по крайней мере, ею больше никто не кидался и никуда не волок. Назад корпусу пришлось плестись по той самой беговой дорожке. После полосы препятствий она оказалась такой удобной и гладкой, что плакать хотелось от облегчения. Леора и Теобаль ходили между отдыхающими студентами и давали свою оценку их упражнениям. Особо довольными ни первокурсники, ни преподаватели не выглядели. Похоже, отваливать комплименты спортсменам эльф не спешил. Практически упав на травку, Янка перевела дух. Больше всего хотелось просто лечь, закрыть глаза и отключиться. Такой вымотанной она себя чувствовала нечасто, а больше, пожалуй, лишь однажды. Когда они заблудились с бабушкой в лесу, бродили почти две трети дня и вышли на дорогу в 15 километрах от посёлка. Хак и Лис присели рядом с напарницей и довольно щурились на солнышко. Вот этим обормотом полоса препятствий, похоже, вообще ковровой дорожкой показалась. Если бы Янку на себе не тащили, всех бы обогнали. Не то чтобы утешало, но хотя бы не давало отчаяться одно. Такими не слишком спортивными, как Яна, были многие и даже не все из этих многих принадлежали к женскому полу. Как раз сейчас на полосе препятствий оставалось ещё три команды. Еремил с Таатой, Юнина Сориаль и Картан с Питом. Хоббит застряла с напарником там, где следовало перепрыгивать препятствия. Девушке банально не хватало длины ног. Юнина Сориаль штурмовали стенку, обламывая маникюр. А Пит, тот и вовсе стоял перед огненными гейзерами и визжал, мотая головой тогда как Картон что-то орал и пытался пинками загнать напарника на площадку. «Взаимопомощь отлично», — сухо прозвучало над головой Янки. Оказывается, пока она глазела на полосу, Теобаль подошёл к их тройке. «За решение применить магию хвалю, но постоянно так делать нельзя». «А через раз?» — тут же вылез лис. «Можно. Чтобы вы искали решение проблемы, они применяли типовой способ». Объяснил эльф и даже чуть заметно улыбнулся. Тут же посерьёзнел и продолжил, указывая на каждого члена команды пальцем. «Физическая форма хорошо, хорошо, слабо. Выносливость — отлично, отлично, слабо. Реакция — отлично, отлично, нормально. Вы двое». Палец указал на парней. «Можете сегодня принять участие в отборе команды по двану. «Нас уже пригласили, если найдём способ защитить мячик от маникюра Хага». Хихикнул дракончик. «У меня есть комплект защитных перчаток для нестабильных метаморфов. Для игр и тренировок можешь брать». Разрешил Теобаль троллю. «Спасибо». Даже растерялся от такой неожиданной доброты Хак. Суровый учитель оказался вовсе даже не суровым, а замечательным мужиком с понятиями, да ещё и поклонником Двана. «Яна, тебе следует больше внимания уделить тренировкам». К их тройке подошла Леора. «Помощь группы — это чудесно, но бывают случаи, когда приходится действовать самостоятельно. Как переоденешься, зайди после урока, составим график дополнительных занятий». Девушка только понуро кивнула. «Чего ж тут возмущаться, если правду говорят?» Сегодня она парням была обузой. В неторопливой и малость янкинной Янкиной душе потихоньку возревало намерение по возможности не доставлять ребятам лишних проблем. Сегодня они ни разу не попрекнули и не обозвали её, помогая преодолевать препятствия. Постепенно на холме перед корпусом собралась вся группа. Теобаль и Леора успели поговорить с каждой командой, поругать и похвалить, дать рекомендации. Студенты уходили с занятия усталыми, а кое-кто и замотанным. Но в целом все были довольны. Максимус и Картон относились к утомлённым, но не до стадии подгибающихся ног. Янкина тройка ясно слышала, как парни собрались поужинать, а потом по-быстрому вымыть лестницу в треклятой башне. Лис пихнул Хага. «Кажется, я плитки тоже после ужина пойду мыть. Мы ведь кое за кем присматривать собирались. Хочешь со мной прогуляться?» «Пошли, поучу тебя мыть», — иронично прогудел тролль. «Нет, ребята, если учить, то я с вами идти должна», — вмешалась Янка. «Уговорила», — сдался дракончик. Что-то я такой сейчас покладистый. Наверное, проголодался. «Тогда идите в столовую, меня не ждите. Я к Леори подойти должна», — предложила девушка, махнув ребятам рукой, и невольно поморщилась от резкого запаха собственного пота, выступившего на футболке. А в девичьей раздевалке уже звенел весёлый гул и раздавался шум воды. Янка-то ещё до занятия решила, что обе двери с обозначением девичьей фигурки на туалет указывают, и ошиблась. Вторая дверь вела в душевую. А там были и свободные кабинки, и чистые полотенца. Девчонки плескались и громко обсуждали выпавшие на их долю мытарства. Громче всех возмущалась вампирша, сломавшая ноготь. Жалея об отсутствии шапочки для головы, Яна быстро, стараясь не намочить волосы, сполоснулась. Надела форму, сложила в сумку успевшие совершенно волшебным образом очиститься и избавиться от запаха пота вещи, и отправилась на поиски Леоры. Преподаватель находилась в небольшой комнатке, сидела за столом, а рядом с ней ёрзала на стуле Таата. Кажется, ей, как и Янке, прописали тренировки. Но первым делом в глаза бросилось совсем другое. На отдельной высокой подставке за спиной учителя находился точный макет полосы препятствий, закрытый прозрачным куполом. Даже в музеях на Земле Янка такой точности не видовала. «А, уже заметила!» — улыбнулась Лёра вошедшей. «Отличный артефакт формирования тренировочной площадки, связанной с полем, на котором вы занимались сегодня. На этом макете я для вас, девушки, подберу полосу препятствий полегче. Надо же с чего-то начинать». «Ага», — понура согласилась студентка и против воли вздрогнула, вспомнив огненное развлечение. «Чего дрожишь? Замёрзла?» — удивилась мастер и чуть нахмурилась. «Огненные фонтаны вспомнила», — честно призналась Яна. «Страшно было». «Если бы не магия Машьелиса, я бы там не прошла, волосы точно спалила бы». «Ой, жуть!» — солидарно вздрогнула и поникла Таата. «Я без Еремила тоже там не прошла бы». На первом курсе сила воздействия опасных зон полигона снижена. Полушепотом, подвинувшись к первокурснице, раскрыла небольшую тайну Леора. «Волос бы вы не пожгли, на коже, если сильно у фонтанов задержаться, только краснота останется». На втором курсе воздействие сильнее, на третьем идентично реальному. Правда, в случае истинной угрозы жизни студента срабатывает щитовая защита. Но тс, это секрет, мастер подмигнула землянке. Чем сильнее вы студенты пугаетесь, тем быстрее учитесь. У меня обычно наоборот получается: чем сильнее пугаюсь, тем медленнее соображаю и хуже действую. Закручинилась Донская, всё-таки успокоившись на тот счёт, что в АПП никто намеренно марить студентов не планирует. «Потому я с вами и говорю». Уголки губ женщины поднялись в подобие улыбки. «Ваши главные враги, девушки, недостаток выносливости и проворства. Над этим мы будем работать. Но сначала определимся по времени. Яна Таата, члены ваших команд приглашены на игру в 2. Тренировки проходят каждые три дня. Игры факультетов раз в десять дней». «Думаю, время тренировок мы и зарезервируем для занятий. Устраивает?» Мастер выжидательно, даже, пожалуй, пристально, глянула на Янку. Словно ответ её почему-то был более значим, чем обычное согласие студента на дополнительные занятия. Янка только пожала плечами. Когда именно заниматься нелюбимым, но обязательным делом, девушке было в принципе безразлично. Но, может, и к лучшему, что парни в это время тоже пойдут на тренировку. Значит, им не придётся её ждать, если что-то понадобится. «А мы вдвоём заниматься будем», — уточнила Тата с робкой улыбкой, стрельнув глазами в сторону Янки. «Нет, в группу войдут не меньше десяти студентов. Но не волнуйся, друг другу вы не помешаете. Площадка может разбиваться на отдельной дорожке, если разница в их сложности примерно одинакова». Первое дополнительное занятие через три дня. Ещё вопросы есть? «Сколько будет длиться занятие по времени?» — поинтересовалась Янка. «Не больше, чем обычный урок. Такой, как сегодня», — проинформировала Леора. «Думаю, нагрузка». Что именно учитель думала, девушки узнать не успели, так как в преподавательскую влетело нечто некрупное, вёрткое и более всего похожее на оживший комок пружин, которому какой-то маг-недоучка приделал человеческое тело. Нечто торопливо захлопнуло за собой дверь. «Извините, мастер Леора, я...» — схлипнул неопознанный объект, оказавшийся Титой. Выглядела пещерница странно. Её аккуратные тугие локоны, составлявшие чуть ли не намертво закреплённую на голове прическу, стали дыбом, не утратив форму локонов-пружинок. Оттого и казался причудливым облик девушки. Больше всего она походила на какую-нибудь роботессу. Судя по всему, Тита знала, как выглядят, и ничего с этим поделать не могла. Потому на глазах набухла новая порция слезинок. Веки набрякли, а нос распух и покраснел. «Что?» — закусив нижнюю губу, спросила Леора, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Янка просто приложила руки к рту. Тата же, не сдерживаясь, откровенно хихикала. «Мои волосы, они случайно намокли, а когда стали высыхать, превратились вот в это!» — разревелась Тита. «Я не знаю, что делать. Они не расчесываются, не опускаются, ничего не помогает». Пружинки затряслись на голове. Несмотря на трагизм в голосе пострадавшей девушки, всем очевидцам захотелось рассмеяться ещё сильнее. Но мастер Леора оказалась достойна звания преподавателя академии. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, учительница невозмутимо велела. «Садись, Тита!» «Постарайся успокоиться, сейчас мы попробуем разобраться с твоей бедой». Пещерница, продолжая всхлипывать, хлопнулась на стол и стены и с надеждой вылупила голубые глазищи на Леору. Женщина встала из-за стола, подошла к жертве неизвестного воздействия, оглядела вблизи, потыкала пальцем в упругие завитки пружинки, хмыкнула и спросила, «Ты пользуешься средством для укладки волос?» «Да, локоны на века, от мастера Дерабаста». Снова шмыгнула распухшим носом студентка. «Я ему уже лет 15 пользуюсь. Надёжный мастер. У меня волосы очень мягкие и норовят во все стороны распушиться. Без фиксатора никак». «Вот тебе и ответ», — удовлетворённо констатировала мастер Леора. «Вас предупреждали. Все вещи следовало оставлять в контейнере у коменданта. Не зря студентам выдаётся пособие на обзаведение». Взвесь пыли листьев и гиды в воздухе очень активно взаимодействует с большинством веществ, ввезённых в мир гиды. Рано или поздно, процесс затрагивает все предметы, за исключением краткого перечня минералов и металлов. Чем дольше вещества по составу от местных аналогов, тем быстрее идёт процесс. "Но я думала, речь только об одежде". Девушка настолько удивилась, что и плакать забыла. "Что непонятного в слове всё?" Спокойно спросила учительница, но в этом спокойствии крылся зародыш неудовольствие. Все понятно. Печально хмыкнула носом Тита и ужаснулась. Что же мне теперь делать? Я всегда так ходить буду, или стричь волосы придется. Голову по быстрому помой я в душе шампунь видела, предложила практичная Янка. Авой смоется твой лак, который неизвестно, во что превратился, а там в магазине, тьфу, лавки, купишь какой-нибудь местный. Мастер Леора кивнула, одобряя совет. «Ага, сейчас!» С воскрешей надеждой на приличный вид энергично закивала девушка-пружинка и вскочила с места, пытаясь мгновенно притворить ценный совет в жизнь. «Куда?» — рыкнула Леора, пресекая попытку пещерницы сбежать. «Голову мыть!» — вякнула та. «Дополнительные занятия через три дня в четыре вечера на полосе препятствий. Вот теперь беги отмываться!» — отдала приказ преподавательница. «Буду, спасибо», — пискнула Тита и убежала так быстро, что бегая она в таком темпе сегодня на уроке дополнительные занятия девушки вряд ли назначили бы. «У вас вопросы есть?» — мастер обратила свой взор на оставшихся студенток, а потом на часы. Намёк был более чем прозрачным. Девушки синхронно замотали головами. «Тогда до встречи через три дня. Больше вас не задерживаю».